хитро посматривая на отца. Федор, слушая рассказ охотников, прикидывал, сколько весит жир с одного зайца. — Пудов пять будет, — решил он. — Знаешь, Алексей, сварим немного сайпы, а то грязными ходим. Помура называли сайпой мыло из ворвани с золой, и на промысле всегда приготовляли это дешевое снадобье. Степан... Был особенно доволен тем, что решился вопрос с промысловыми ремнями. Глава седьмая. Как сохранить огонь? Зима приближалась. Ночи стали длинными и холодными. Приходилось ежедневно топить печь. Напряженная работа на зимовье и охота измотали промышленников но времени для отдыха не оставалось. Они решали теперь новую задачу. Как в любых условиях поддерживать огонь? Все знали, что среди снегов и льдов без огня прожить нельзя. В то время огонь добывался с помощью кремня и огнива. Стальной пластинкой, огнивом ударяли по кремню. От искры зажигался труд, сухой гриб или фитиль из пережженной тряпки. Клеющий фитиль воспламенял мелкие сухие стружки. Труд, захваченный Химковым, в слодье, кончался. Алексей пробовал приготовить фитиль из грубой холчевой рубахи, но самодельный труд упорно не хотел гореть. Конечно, по морам были известны способы добывания огня трением дерева о дерево. Химков, Немало повидавший на своем веку, знал, что именно так добывали огонь северные племена. Но он также знал, что дело это требовало не только настойчивости, но, главное, особой сноровки и умения. Не меньшее значение при таком способе имело качество древесины. Недаром люди старались поддерживать постоянный огонь в жирниках, считая это более легким, чем каждый раз вновь добывать его. Мореходы решили сохранять огонь непрерывным горением светильни. Федор Веригин немало потрудился над глиняными плошками и аккуратно вылепил четыре замысловатые посудинки с длинной ручкой и носком для фитиля, просушил их на воздухе и затем обжег в печи. — Ну вот, добро! — «Теперь он от нас никуда не денется, подливай только жирку вовремя», — говорил Федор с гордостью, ставя свои изделия перед товарищами. Светильню тут же опробовали. В избе весело заиграл огонек, отражаясь на довольных лицах друзей. «Ежели огонь в печи поддерживать, дров на острове не хватит, ведь одному Богу известно, сколь зимовать придется». Ну — Ну-ну, Федор, опять за свое. Пора и перестать. А за плошки спасибо. Хоть сто лет теперь перезимуем. — Сто лет! Тебе все шутки, Алексей. Сегодня у Федора было хорошее настроение, и он не стал спорить, только чуть-чуть виновато улыбнулся, щури свои красивые, немного грустные глаза. Несколько дней светильник действовал исправно, но вот жира стало уходить намного больше, чем в первые дни. Другую плошку заправить надо. И шкапает. Видно трещина есть, предположил Степан. Зажгли новую. А утром, осматривая забракованный жирник, Федор не нашел никаких трещин. Ничего не удалось обнаружить и выстукиванием посудинки черенком ножа. Глина слабая, догадался Федор. Действительно, не прошло трех дней, как потекла и вторая плошка. Всем стало ясно, что виновата глина, а не мастер. Верегин решил, во что бы то ни стало, сделать хороший светильник и однажды удивил Химкова просьбой дать немного муки. «Не откажи, Алексей. Вот решил попробовать клей заварить, да жирник пропитать. Может, лучше будет?» Муки у зимовщиков было мало. Ею заправляли похлебку.